Глава вторая. «Учимся признавать страх смерти». Эпиграф. «Смерть — это все, смерть — это ничто, и будут черви грызть твой труп». Старинная детская песенка. Каждый человек по-своему боится смерти. Для некоторых этот страх — фоновая музыка жизни. И чем бы они ни занимались, их преследует мысль, что тот или иной момент никогда не повторится. Даже старые фильмы отдаются болью в душе тех из нас, кто ни на минуту не перестает думать, ведь все эти актеры обратились в прах. У других это переживание интенсивнее, оно неуправляемо и в любой момент грозит вырваться наружу, обрекая людей на удушливый страх перед призраком смерти. Их преследует мысль, что и они скоро умрут, как и все вокруг. Есть люди, которых мучает конкретное видение надвигающейся смерти, наставленное на них дуло пистолета, отряд нацистов, готовящийся к расстрелу, поезд с грохотом, мчащийся прямо на них, падение с моста или с верхнего этажа небоскреба. Существуют и другие страхи. Люди боятся оказаться в гробу с ноздрями, забитыми землей. Они мертвы, но тем не менее осознают, что навсегда останутся лежать в этой тьме. Люди боятся никогда больше не увидеть и не услышать других людей, никогда до них не дотронуться. Люди боятся находиться в земле, в то время как все их друзья остались на ней. Наконец, людям больно от мысли, что жизнь будет идти своим чередом, А они никогда не узнают, что произошло с их семьями, друзьями, со всем их миром. Каждый из нас ощущает вкус смерти под наркозом или просто при погружении в ночной сон. Смерть и сон. Танатос и гипноз в греческой мифологии. Братья-близнецы. Чешский писатель-экзистенциалист Милан Кундора считает, что мы можем предощущать этот опыт через забвение. Смерти больше всего страшит не потеря будущего, но потеря прошлого. В сущности, забвение — это форма смерти, которая всегда присутствует в жизни. У многих людей страх смерти существует открыто, его легко обнаружить, и он приносит настоящую муку. У других же этот страх скрыт, едва уловим, скрывается под маской других проблем. И распознать его можно только при тщательном исследовании, иногда очень глубоком.